Ничего, их Великобельск не Москва, за час дойдет. За спиной, словно парашют, висел старый брезентовый рюкзак, в котором мирно соседствовали топор, бабки навязанные варежки и матушкины колготки, которые Боб решил использовать в качестве маски. Пригревало солнышко, щебетали птички, летали воздушные шарики, пестрела реклама, пела душа. И даже вереница въехавших друг в друга машин и несколько прикрытых простынями тел, лежащих на газоне, не испортили Боба настроение. Чуть в стороне от машин под охраной мента Панура сидел на поребрике боец в тельняшке и голубом берете. Кажется, он спал. Вчера отмечался день десантника, не выспался ветеран. Дом оказался такой же пятиэтажной хрущевкой, что и у Боба. Это добавило уверенности, не заблудишься в комнатах. Да и вообще Боб не особо мандражировал, словно это было не первое дело в его жизни, а, скажем, 88-е. Да и чего мандражировать? Наколка есть, топор тоже, песня. В подъезде он сразу разбил потолочную лампочку. Так учили в сериалах. Хотя она и не горела, а свет проникал через лестничные окна. Но правило есть правила. Сериалы не дураки сочиняют. Поднялся на третий этаж. Именно здесь находилась заветная дверца. О, как и обещала Ритка. Так себе говно, дерево и дермантин. Положив на пол рюкзак, он извлек из него варежки и топор. Натянул колготки, сделавшись похожим на толстого зайчика. И затем позвонил в дверь. Вдруг кто-то все-таки есть дома? Глазок прикрывать не стал, чтобы люди не заподозрили нехорошего, а так скажут, что ошибся дверью. Никто не отозвался. офиген Спасибо, Ритка! Можно бомбить! Боб сунул лезвие топора в щелку между дверью и косяком. Сунуть-то сунул, но Симсим -Сим не открылся. Он ладонью саданул по обуху, чтобы загнать инструмент поглубже. Это не принесло результата, нужно было что-то тяжелое, Боб огляделся, ничего подходящего не нашел, после чего снял кет и стал подметкой колотить по обуху. Кет, конечно, не молоток, но и дверь, не бронированная. Примерно после десятого удара топор зашел в щель сантиметра натрия. Боб ни минуты не сомневался, что оставалось его раскачать, а затем давануть плечом или задницей в дверь. Хоть это и был его первый подвиг, Боб действовал довольно грамотно. Видимо, тоже наследственное. А говорят, природа отдыхает на детей-гениев. Спорный вопрос. Внизу послышались шаги. Кого-то принесло в подъезд. Черт, придется прерваться. Боб потянул топор на себя, но тот слишком глубоко вошел в дверную плоть. Сейчас вынуть, потом опять забивать придется. Нафиг. Пусть торчит. Боб быстро обулся в кед, подхватил рюкзак и помчался наверх. Там есть проход на крышу, можно отсидеться. Но его ждала засада. Проем оказался закрыт на довольно мощный висячий замок. Зараза! Если человек живет на пятом этаже, это провал. Боб, не снимая колготок с головы, осторожно глянул вниз. Шаги приближались. Боб присел, чтобы разглядеть человека. Чикса в очках и с тубусом в руках, студентка, наверное, это немного успокоило. С Чиксой он справится даже в колготках на голове. Но справляться не пришлось. Чикса притормозила возле топора, пожала плечами и пошла выше, остановилась на четвертом этаже, загремела ключами и, наконец, исчезла в одной из квартир. «Пронесло! Можно продолжать работу!» Боб спустился на площадку. Топор дожидался его в двери. Хватит раскачивать, а то еще кто-нибудь появится. Отойдя к противоположной двери, он разогнался и въехал плечом в дермантин. Косяк хрустнул, ригель замка выскочил, и дверь почти открылась. Пару ударов ногой довершили дело. Только тут Боб понял, что открывалась она наружу, но не стал убиваться по этому поводу. Главный результат — все, теперь все силы на сбор урожая — Вообще-то хата не походила на жилище олигарха и даже строительного бизнесмена. Но это, наверное, маскировка. Они все сволочи маскируются, чтобы честные люди не смогли до них добраться. Особо не церемонился, выворачивал из шкафов содержимое на пол. Не сказать, что квартира была упакована по высшей категории, но кое-что имелось. Золото Боб не брал, что с ним делать? Денег не нашел, запихивал в рюкзак все, что, по его мнению, представляло ценность. О, Тетрис, супер! Фонарик с тремя режимами. Мечта! Молодец, соседка, верную наколку дала. Микроволновка в рюкзак не влезла, но оставлять ее нельзя. Вещь серьезная. Неимеренно, наверное, стоит. Придется в руках нести. А топор куда девать? А, ладно, оставлю здесь. Зачем он теперь нужен? Разве что на память об отце. Колгохи тоже решил не брать. стянул их и зашвырнул на шкаф. Закинул пухлый рюкзак на плечи. Ха, надо бы приколоться над бизнесменшей. Как без прикола? Фантазировать некогда, пошутим по-быстрому, тем более отлить хочется, вот и отольем прямо в вазу с бамбуком. Хорошо! Прежде чем покинуть жилище строительной бизнесменши, он вышел на балкон и плюнул в сидевшую на газоне ворону. Попал точно в голову, ворона каркнула матом и улетела.